Были в этом крике перепады и обертоны, недоступные слуху обитателей земли экзина с гармониками несущими значительную информацию о происхождении этих двух раз одна совсем недавно вышла из прери, а другая спустилась с деревьев. О разработке аппаратуры, которая может вызвать вспышку на солнце, эту вспышку превратить в лазерный луч, пушку масштаба мира кольца о компьютерной аппаратуре, миниатизированной до квантового уровня и напыленной на стенке каюты лучше всех спрятанного, точно слой краски, о программах, обладающих огромной жизнеспособностью и мощью. Вы, забракованные отбросы полудикой и полуразумной пород, О, жалкий защитник, ваше тело из рода счастливчиков не обладало гибкостью интеллекта, а у вас разума не хватает даже на то, чтобы выслушать. Я спас их всех, я с помощью программного обеспечения моего корабля. После крика, лучше всех спрятаный успокоился снова. Он не пропустил ни одного па в танце. Шаг назад поклониться, пока временный ведущий в танце разбивает невес по четыре. Можно выпить воды. Давно пора. Одна голова наклонилась попить воды, другая поднялась, наблюдая за танцем. Иногда фигуры варьировались. Неужели Луис падает старческое слабоумие? Так быстро? Ему было далеко за 200 лет, Закрепитель помогал некоторым землянам сохранять здравый ум и крепкое здоровье лет до 500 если не больше. Но без медицинской помощи Луису может быстро одряхлеть. И ЧМИ тоже здесь не будет. Неважно. Лучше все спрятан и находится в самом безопасном месте. Его корабль погребен в остывшей магме рядом с центром ремонта. Спешить некуда. Он может и подождать. Остались еще и строители города. Что-нибудь изменится. К тому же продолжается танец. Глава первая. Война запахов. 2892 год нашей эры. Облако закрыло небо точно, серо-каменная плита — Желтая трава поникла. Слишком много дождей, слишком мало солнца. Произеры на колесах высотой с человеческий рост катились по высокой траве сквозь нескончаемый мелкий дождь. Вилла Вирджилин и Кеверес Бримс расположились на скамье управления. Сабара Кейреш сел повыше над ними, как стрелок. Его дочь Фарнаидии спала под навесом. — Ты это ищешь? — указал Сабаракейреш. Вилард Виджилин привстала с места. Она видела лишь границу, после которой пространство, покрытое травой, переходило в стерню. Каверабримис заметил. — Это их работа. Мы увидим караульных или праздник урожая. Не могу понять, как ты узнала, что травяные великаны окажутся здесь. Лично я еще ни разу не подъезжал так близко к Звездному краю. Ты ведь из Центрального города. Это в сто днях пути к порту. До меня дошел слух об этом, — ответила Вилла Вирджилин. Больше он ни о чем не спрашивал. Свои секреты она не выдаст никому». Они въехали на стерню, и теперь повозки покатились быстрее. Справа стерня, слева трава высотой по плечи. Далеко впереди кружили и пикировали птицы. Большие темные птицы, питавшиеся падалью. Чтобы подбодрить себя, Коверебримис коснулся ружья с длинным стволом. Заряжалось оно через дуло. Наверху укрытой части повозки помещалось самоорудие. Птицы кругами улетали все дальше. 20 крупных птиц, которые объелись до такой степени, что едва летели. Чем могла насытиться такая большая стая? Мертвые тела маленьких гоминидов за черепами лежали и на стерне, и в некошенной траве, почти полностью обглоданные. Сотни похожих на детей существ. Илла Вирджилин внимательно рассматривала их, пытаясь отыскать следы одежды. Савара Кейриш спрыгнул на землю с ружьем в руке. Кейри Бримис помедлил, но из травы никто не выскочил. И он спрыгнул следом. Еще не до конца проснувшаяся Фаранайди выглянула из окошка и в изумлении широко раскрыла глаза. Девочке было около шестидесяти фаланов, почти брачный возраст. «Прошлой ночи!» — наконец проговорил Кевера Бримис. «Запах разложения был еще не слишком сильным, значит, бедняги, скорее всего, погибли перед рассветом», — Вала спросила. «Как это случилось? Если таковы обычаи травяных гигантов, нам ни к чему иметь с ними дело». «Это могли проделать и птицы. Видишь, кости Но разбиты они большими клювами, чтобы добраться до костного мозга — это глинеры. Они следуют за сборщиками урожая. Глинеры охотятся на смирпов. Словом, за всем, что зарывается в землю. После того, как траву скосят, становятся заметны всяческие норки. Верно. Перья здесь черные, красные, фиолетово-зеленые, а не одни только черные. Так что же здесь произошло? «Мне знаком этот запах?» — проговорила Фарнайди. «Что за запах пробивался сквозь вонь трупного разложения? Какой-то очень знакомый, не сказать, чтобы неприятный, но у Фарнайди он вызывал беспокойство. Вилла Вирджелин наняла Кевер вести караван, потому что он был местным и определенно опытным. Все остальные были его людьми». Никто из них так далеко до Звездного края еще не добирался. Ей было известно об этих краях гораздо больше любого из них, если это было то самое место, куда она направлялась. — Да где же они? — Возможно, наблюдают за нами, — отозвался Кевер Бримис. С сиденья Вилла открывался прекрасный обзор местности. Перед ней простиралась ровная степь с желтой травой. Рост травяных великанов составлял от семи до восьми футов. Интересно, могут ли они спрятаться в траве, которая доходит им до пояса? Торговцы расположили круизеры треугольником. Обед их состоял из собственных запасов — фруктов и кореньев. Свежего мяса добыть не удалось. Ели не спеша, с большинством гоминидов легче иметь дело после еды, Если травяные великаны мыслили так же, как машинные люди, они позволят незнакомцам поесть, прежде чем как-то дадут о себе знать. На переговоры к ним никто не вышел, и караван покатил дальше. Три машины медленно продвигались по степи, не встречая никаких животных. Большие платформы прямоугольной формы стояли на четырех колесах, расположенных по углам. Двигатель, размещенный в задней части, вращал два дополнительных колеса. Перед двигателем находился отлитый из железо остов фургона, точно железный дом с толстой трубой. Большие листовые пружины крепились под передней частью повозки, под скамьей управления. Дикарь мог удивиться, заметив башню на фургоне. Но что ему придет в голову, если никогда в жизни не видел пушки? Безобидная, хоть и странная штуковина. Два огромных гуманоида того же цвета, что и трава, слишком большие для обычных людей, наблюдали за караваном с вершины дальнего холма. Вилла Вирджелин заметила их только тогда, когда один повернулся и прыжками помчался прочь по полю. Другой побежал по гребню холма к тому месту, которые должны были миновать повозки, и остался там, наблюдая за приближением каравана. Он был почти такого же цвета, что и трава. Золотистая кожа, золотистая грива волос. Огромный человек, вооруженный огромным изогнутым мечом. Кевер Бримис пошел навстречу великану. Вилла Вирджилин медленно вела круизер, так чтобы машина следовала за ним как ручное животное. Торговый диалект в этой далекой местности довольно сильно отличался от общепринятого.